Глава пятая Аллегория доброго правления Фрески Пьяцца-дель-Кампо Первое, что замечаешь при входе на площадь Пьяцца-дель-Кампо в центре Сиены, это величественный дворец Палаццо Публико, строительство которого началось в 1297 году. Здесь заседало правительство Сиена и его самый могущественный орган — Совет Девяти. Эти девять человек проводили совещание в особом зале Девяти, окна которого выходили только на площадь. Другие стены украшают великолепные фрески Амброджо Лоренцетти, выполненные им в период с февраля 1338 года по май 1339 года. Если стоять спиной к источнику света, то первое, что бросается в глаза напротив окон, это аллегория доброго правления. Центральное место в этой сложной композиции занимает сидящая фигура человека справа, похожего на правителя или короля. Его окружают художественные олицетворения различных добродетелей, стойкости, благоразумия и миролюбия слева и умеренности, справедливости и великодушия справа. Так что же, перед нами какой-то справедливый и великодушный правитель. Предположение о том, что аллегория доброго правления изображает именно такого правителя, кажется странным, поскольку в 1338 году в Сиене не было единого правителя, а Совет Девяти уж точно не одобрил бы его появление. Загадку помогают решить черно-белые одеяния предполагаемого правителя. Это цвета самой Сиены. У его подножия лежит другой символ сиены – волчицы с близнецами. Этот символ позаимствован у Рима, которые по преданию основали вскормленные волчицы-близнецы Ромул и Рэм. Над головой правителя видны буквы CSCV, с которых начинаются слова латинской фразы «Commun senarum civitas virginis», переводиной как «Сиенская коммуна – город девы». Сиена выбрала своим покровителем Деву Марию непосредственно перед битвой при Монтаперции в 1260 году, когда сиенцы разгромили флорентийцев. Таким образом, фигура правителя фактически олицетворяет сиенскую коммуну. На этой фреске мы видим нечто довольно отличающееся от воли к власти и ее последствий. Правители находятся на заднем плане, а коммуна, как воплощение общества, выходит на передний план. Сиенцы также придавали некое особое значение такому типу организации, на что указывает и словосочетание «доброе правление». Отличительной чертой Сиены и других коммун, появившихся примерно в то же время по всей Италии, был гораздо более высокий уровень свободы. Он поддерживал иной тип экономики с многочисленными стимулами и возможностями, вымостившими дорогу к процветанию. Понятие «коммуны» в Италии, по всей видимости, оформлялось постепенно. В конце IX и в X столетиях, когда граждане по всей Северной Италии начали бросать вызов правящим епископам, церковным авторитетам и феодальным правителям, вместо них стали появляться различные системы республиканского самоуправления. У нас нет полной картины об этом раннем периоде, и до нас дошли лишь фрагментарные сведения. Так, например, имеется письменное свидетельство того, что в 891 году в модене был какой-то общественный заговор против епископа. Также известно, что в то же десятилетие было нечто подобное в Турине, и в 924 году в Кремоне. В 997 году в Тревизо епископ правил лишь при согласии всех влиятельных лиц, судей и всего народа Тревизо. В 1038 году епископ Бреши уступил требованиям 154 поименованных человек и других свободных людей, проживающих в брешии То, что в таких записях речь чаще идет о представителях церковной власти, скорее всего отражает тот факт, что церковь лучше вела подобные записи. Такой же вызов почти несомненно бросали и светским властям. Характерной чертой этой новой формы правления были общественные выборы консулов, управляющих городом на протяжении определенного срока. В Пизе в 1085 году на Народном собрании избрали 12 таких консулов. Что касается Сиены, то известно, что они достоверно там были чуть позже, в 1125 году. В этот период коммуны возникли по всей Северной и Центральной Италии. В Милане в 1097 году, в Генуе в 1099 году, в Павии в 1112, в Бергамо в 1117 и в Болонье в 1123. Хотя все они формально входили в состав Священной Римской империи, фактически автономия этих коммун была признана по соглашению 1183 года, подписанному императором Фридрихом Барбароссой и получившему название «Константский мир». Этот договор даже предоставлял коммунам право возводить фортификации. Возможно, это стало просто признанием неизбежного. Сам Барбаросса был не слишком доволен таким соглашением, но понимал, к чему может привести стремление городов к свободе. Епископ Отто Фрейзингский, дядя императора, описал историю трудных взаимоотношений Барбаросса с коммунами в своем труде «Деяния императора Фридриха I». утверждая, что в управлении своими городами и в занятии общественными делами они настолько стремятся к свободе, что подчиняются воле консулов, нежели правителей. И чтобы пресечь высокомерие, вышеупомянутые консулы избираются из представителей каждого сословия. И чтобы они не переступали границы в своей жажде власти, их сменяют почти каждый год. В результате почти вся земля поделена между городами – «Вряд ли возможно найти благородного или великого человека во всей окружающей местности, который не признавал бы власть города». Епископ Отто также понимал связь между политической автономией и процветанием коммун. Он продолжает, «Отсюда следует, что они намного превосходят другие государства мира в богатстве и мощи. Этому способствует не только, как было сказано выше, их характерное трудолюбие, но также отсутствие князей». то есть императоров, взявших в привычку оставаться по дальнюю сторону Альп. Для общего представления о том, как работала коммунальная форма правления, полезно рассмотреть в подробностях политические институты республиканской Сиены в период Совета Девяти. В их основе лежало народное собрание всех взрослых мужчин города. И хотя ко времени Лоренцетти это собрание во многом утратило свои функции, все же оно продолжало считаться официальным институтом и даже созывалась по некоторым случаям. Например, когда во власть вступал новый глава администрации – Подеста. К середине XIV века функции этого собрания взял на себя Совет Колокола, названный так потому, что его созывали по звону Колокола. В него входили 300 граждан-мужчин, причем ежегодно по 100 человек избиралось от каждого из трех административных округов города под названием терце Этот орган избирал членов Совета Девяти, подеста и других административных лиц государства, включая казначея, четырех основных чиновников казны под названием «провизоры» и назначаемых государством судей. Основные функции правительства исполняли подеста и члены Совета Девяти. Были также другие небольшие группы консулов, представляющие интересы отдельных организаций, в частности, влиятельные гильдии купцов и древних аристократических семейств. Любопытную особенность представлял собой Институт Подеста, общий для большинства итальянских коммун. Название этой должности происходит от латинского слова «потестас», что буквально означает «власть». Ее должен был занимать некто из чужеземцев, чтобы не зависеть от различных семейств и фракций коммуны. В его обязанности входили судебные функции, а также созыв Совета Колокола и председательство в нем. Подаста действовал не один, он выбирал других чиновников, помогавших ему исполнять его обязанности. Например, в 1295 году в Сиену прибыл Бернард Веранский с семью судьями, тремя рыцарями, двумя нотариусами, шестью дворянами и шестью охранниками из своей провинции. Изначально под Эстой избирали на полгода, но в 1340-х годах срок продлили на год, после чего его нельзя было избирать сразу же повторно. Назначали же его на собрание, состоящем из членов Совета 9, 60 специально избранных для этого граждан, консулов всех купеческих гильдий и рыцарей, избирая из списка четырех кандидатов, предложенных Советом 9. Подеста не разрешалось принимать подарки от граждан и даже вкушать трапезу вместе с ними. он не имел права удаляться от города более чем на один день пути, и каждый подеста должен был по очереди пожить в каждой терце По окончании срока подеста оставался в Сиене две недели, пока проводилось расследование по поводу его поведения в должности. Часто в результате таких расследований подеста приходилось платить большой штраф. Институт Совета Девяти тоже эволюционировал со временем, и в наиболее известной нам форме появился после 1292 года. С 1236 по 1271 год существовали Советы 34, а затем 36. На протяжении XIII века сиенцы экспериментировали с различными органами из 15, 9, 18 и 6 членов. Эти числа всегда должны были делиться на три, поскольку каждая из терции должна была иметь своих представителей. Те члены Совета Девяти, что наняли Лоренцетти расписывать стены зала, были избраны на собрании состоявшем из предыдущих членов Совета Девяти, подеста, консулов торговых гильдий и капитана пополанов. Еще одна исполнительная должность, изначально призванная представлять пополанов или пополо – народ. Послужив в Совете Девяти два месяца, человек мог снова претендовать на службу в нем только через 12 месяцев. Обязанности членов Совета девяти передает их присяга при в должность. Они должны были поклясться содержать коммуну Сиены в мире и согласии, что в большой степени напоминает то, что мы до сих пор называли политической свободой, включая свободу от доминирования самих государственных институтов. И действительно, клятва во многом признает, что для достижения такого рода свободы Левиафана, который в данном случае представляет Совет Девяти, необходимо держать в оковах. Члены Совета Девяти должны были следить за тем, чтобы законы и правосудие предоставлялись гражданам, подчиненным вам, и тем, кто подчиняется вам без предвзятого отношения к ректорам или чиновникам. и чтобы постановления вашей коммуны и ее указы применялись по отношению к каждому, кто потребует их исполнения. Но не только. Словно предвидя нашу дискуссию о роли обузданного Левиафана в истоках экономического процветания, члены Совета Девяти должны были обеспечивать экономическое развитие. Вы должны заботиться об увеличении, росте и сохранении города Сиены. В сравнении с десятками других коммун Северной и Центральной Италии в Сиене не было ничего особенного, за исключением великолепных фресок, столь много повествующих о том, чего пытались добиться их институты. В некоторых городах, как и в Сиене, периода Совета Девяти изначальный народный импульс, создавший коммуны, подчинился олигархической системе, в которой непропорционально большую роль играли богатые семейства. В других, более сильные народные собрания служили эффективным противовесом олигархическим интересам. Но почти все эти коммуны разделяли характерные черты, свойственные и сияние. Это были республики, управляемые избираемыми консулами или магистратами со строгими ограничениями власти. Представительные органы, такие как Народные собрания и другие советы, действовали как своего рода оковы, обуздывающие силу государства и представителей его исполнительной власти, вроде членов Совета Девяти. Эти органы не подчинялись никаким аристократическим или церковным авторитетам. Это были самоуправляемые образования, поддерживаемые сильным обществом, способным настаивать на своем перед лицом власти нарождающегося государства. Качество, поразившее путешественника Вениамина Тудельского при его посещении Генуи, Луки и Пизы примерно в 1165 году. Он писал, У них нет ни короля, ни князя, который ими бы управлял, но только судьи, назначаемые ими же самими. Именно это и видно в аллегории доброго правления. Мы уже отметили, что правитель справа окружен шестью добродетелями. Любопытно, что самое дальнее слева от него – это миролюбие, и находится она в центре композиции. Как выразился философ Квентин Скиннер в своем рассуждении об этих фресках, мир находится в сердце нашей общей жизни. Слева от миролюбия восседает еще одна большая фигура — правосудие, о чем свидетельствуют весы в ее руках. С весов спускается двойная веревка, которую переносят на другую сторону композиции к правителю 24 фигуры, представляющие совет 24, который ранее заседал в сиене. они передают веревку сидящей фигуре с плотницким рубанком на коленях, обозначенной как согласие. Рубанок используется для выравнивания грубых поверхностей и создания ровной плоскости. Возможно, этот инструмент олицетворяет правила закона, тот факт, что законы Сиены, как предполагалось, относились в равной степени к каждому. Значима и та подробность, что 24 человека, представляющие собой общество, держат веревку, но не удерживаются ею. Это, похоже, означает, что правила предоставляются обществом, а не предоставляются обществу. Примечательно, что на другой половине композиции двойная веревка завязана узлом на запястье правителя. Левиафан обуздан веревкой, исходящей от правосудия. И в самом деле существовали различные типы веревок, призванные держать членов Совета Девяти под контролем. Кроме того, что срок его членов был ограничен двумя месяцами, особое должностное лицо под названием Маджор Синдако, которое, как и под эста, избиралось из числа чужеземцев, обладало правом оспорить любое предложенное конституционное изменение. Для того, чтобы принять решение, которое отверг Маджор Синдако, в его пользу должны были проголосовать две трети советников из кворума по меньшей мере в 200 человек. От произвола членов Совета Девяти и других политически влиятельных лиц коммуну защищали не только законы и институты, но и нормы общества. Например, словно взяв пример софинян, принявших закон о гордыне, граждане коммун могли наградить любого меру заносчивого политика довольно оскорбительным прозвищем. Взять для примера Миланца Джирардо Кагаписто. становившегося консулом в Милане 14 раз с 1141 по 1180 год. Его прозвище начинается со слова «каго» или «кака», что означает «дерьмо». «Каго писто» означает «песто соус из дерьма». Слово «дерьмо» встречается и в прозвищах других итальянских политиков. Фамилия братьев Григорио и Гильермо Кака и Нарко буквально означает «дерьмо в сундуке». Также и имя Ардерико Кага Иноса, занимавшего должность консула с 1140 по 1144 год, означает дерьмо в штанах. Среди других имен известных политических деятелей встречаем Кака Кинбазилика дерьмо в церкви. Кака Рана дерьмо лягушка. Кага Ленте испражняйся медленно. И даже Кага Тосичи, что означает токсичное, ядовитое дерьмо. Смысл понятен. Если становишься слишком влиятельным или ведешь себя неподобающим образом, то рискуешь получить фамилию, начинающуюся с кака. Достойны внимания и другие детали фрески. У ног правителя чуть справа находятся два коленопреклоненных царя. Они олицетворяют власть коммуны над аристократами, тоже связанных правосудием. Группа солдат с копьями за ними может олицетворять особые войска, которые Совет 9 рекрутировал в 1302 году для охраны порядка в сельских районах Сиены. Все это выглядит вполне как свобода от страха из-за миролюбия, насилия из-за правосудия и доминирования, потому что государство и элита связаны законами и мандатами общества. В нижней части стены идет надпись, также говорящая о многом. Когда правит эта святая добродетель, правосудие, она призывает к единству многие души, и они, собираясь для такой цели, исполняют общее благо, бен коммун, для своего хозяина, который, желая править этим государством, предпочитает никогда не отвращать свой взор от великолепия лиц, добродетелей, которые его окружают. Ради этого с торжеством ему вручают налоги, дань и владения землями, Ради этого без войн следует за ними каждое гражданское дело, полезное, необходимое и доставляющее удовольствие. В этих словах заложено много смысла. Общее благо отождествляется с коммуной, политическая форма коммуны служит общему благу, потому что правитель связан правосудием, и именно граждане соединяют правосудие с правителем. Таким образом, фреска признает, что именно правление общества в коммуне заставляет коммуну служить общему благу. Плоды доброго правления. В главе 2 мы подчеркнули, что сильное государство предоставляет не только защиту от насилия и доминирования, но и общественные услуги. Эту функцию государства мы также видим на примере Сиены. Люди, которые Подеста привел с собой, должны были обеспечивать исполнение законов, разрешать конфликты, предоставлять нотариальные и другие услуги. Кроме того, записи общественных расходов за первые шесть месяцев 1257 года говорят о том, что в городе существовало около 860 государственных должностей. Среди них были 171 ночной стражник, 114 наблюдателей за оплатой таможенных пошлин, 103 синдика районов и 90 налоговых чиновников. Также находим надзирателей мер и весов, инспекторов по продажам зерна и соли, тюремных надзирателей и палачей, глашатов, каменщиков, следящих за состоянием общественных зданий и заведующих фонтанами. Были там и шесть добрых людей, надзиравших за тавернами и не допускавших брани, и еще шесть человек, в обязанности которых входило прогонять из города диких ослов, свиней и прокаженных. Существовало множество различных правил, как, например, запрет прясть шерсть на улицах. План любой новой постройки внутри городских стен необходимо было согласовывать, и даже кирпичи и черепицы должны были соответствовать установленным размерам. Такое множество должностей и правил наблюдаем и в других коммунах. Коммуны очень хорошо справлялись и со взиманием налогов. В конце концов, кто-то же должен оплачивать содержание всех этих чиновников и должностных лиц. Налоговые поступления шли и на предоставление общественных услуг. А о некоторых, как, например, об установлении общих мер и весов, можно догадаться уже по приведенному выше списку административных должностей. Но существовало и множество других, включая пожарную службу, чеканку монет и стабильную денежную систему, возведение, поддержание дорог и мостов. В 1292 году в Сиене существовал судья над дорогами, на смену которому позже пришли трое общих уполномоченных по дорогам. За мирным передвижением людей по дорогам следил назначаемый чистильщик путей, хотя позже эта должность была упразднена, потому что Совет девяти разработал более сложную систему обеспечения безопасности в сельской местности. В целях обеспечения имущественных и гражданских прав сиенских купцов, где бы они ни находились, город вводил определенные санкции против купцов и граждан других политических единиц, признанных виновными в ненадлежащем обращении с любым сиенцем. Такой размах общественных услуг и такая поддержка свободы, какие мы наблюдаем в Сиене, не имеют параллелей за пределами Северной и Центральной Италии той эпохи. Но Сиенское государство на этом не останавливалось. Оно также предоставляло широкие стимулы и экономические возможности. Чтобы осознать это, достаточно обратить взор на правую стену зала девяти, где находится другая огромная фреска Лоренцетти. Плоды доброго правления. Фреска представляет собой панорамный вид на город и сельскую местность. Слева изображен город с многочисленными обитателями. На переднем плане танцует группа женщин, но более всего поражает бурная экономическая деятельность. Справа от женщин некий мужчина, держащий за узду лошадь, увлеченно торгуется с продавцом обуви. Справа от них читает проповедь священник, а чуть дальше женщина расставляет на прилавке кувшины с оливковым маслом или, возможно, вином. Мимо нее проходит мужчина с мулом, нагруженным дровами. Другие сидят за ткацким станком или гонят стадо. Две женщины, одна с корзиной, а другая с птицей, очевидно, направляются на рынок. Наконец, на заднем плане идут две лошади с вьюками. В верхней части фрески группа строителей занята тем, что добавляет очередную изящную башню к тем, что уже украшают облик города. Правая часть фрески посвящена плодам доброго правления в сельской местности, где мы опять же явно наблюдаем экономические последствия обузданного Левиафана и порожденной им свободы. Над пейзажем парит фигура безопасности со свитком в руках, надпись на котором прямо связывает процветание со свободой. «Без страха пусть каждый странствует, и пусть сеет каждый». Когда такая коммуна эту госпожу будет держать под своим управлением, поскольку она отобрала всю власть у виновных? фреска изображает сцену, согласующейся с этими высказываниями. На переднем плане мы видим крестьян, обрабатывающих изобильные поля пшеницы. Из городских ворот по мощенной дороге выходит группа охотников, а навстречу им идут торговцы, доставляющие свои товары и свинью для продажи. Другие люди на заднем плане сеют, жнут и молотят зерно. Среди ухоженных полей и домов царят мир и процветание. Идея ясна. Одно из многих преимуществ хорошего правления – это экономическое благополучие. Действительно ли было так, или Лоренцетти просто выдавал желаемое за действительное? Существовала ли в реальности связь между коммунальным правлением и экономическим развитием? Как святой Франциск получил свое имя? Ответ на этот вопрос в какой-то степени предоставляет жизнь одного из самых известных святых Средневековья, святого Франциска Оссиского. Именно Франциск, прославившийся своей любовью к животным и природе, основал обычай сооружать изображение яслей на Рождество, как один из величайших образов христианского вероучения. Слово оссиский в его имени служит отсылкой к коммуне «ассизе» в Центральной Италии, где он родился, предположительно, в 1182 году. Часть же «Франциск» более загадочна. При рождении его звали Джованни ди Пьетро ди Бернардоне. Так откуда же взялось имя «Франциск»? Отец Франциска, преуспевающий торговец шелком, Пьетро ди Бернардоне, был как раз во Франции, когда родился Джованни. Жена Пьетро и мать Франциска, Пика де Бурлемонт, была родом из Прованса. По возвращении в Ассизе Пьетро предпочитал называть своего сына франциском, французом, возможно, из-за своей любви к Франции. Любовь эта, очевидно, связана с коммерческим успехом Пьетро во Франции. В 1174 году, всего за 8 лет до рождения Франциско, итальянские купцы впервые приняли участие в шампанских ярмарках на севере Франции. Эти ярмарки проводились 6 раз в году в четырех городах графства Шампань барсюр Бар-Сюр-Об, Ланьи, Провен и троа Каждая из этих ярмарок обычно длилась 6 недель, после чего наступала пауза, в течение которой купцы могли переехать в следующий город. В итоге шампанские ярмарки превратились в рынок, открытый почти круглый год. В своеобразный магнит для торговли шампань превратили несколько факторов. Одним из них было ее расположение. Она стала местом встречи купцов со всей Франции, а затем привлекла внимание растущих городов Фландрии и Нидерландов. Но самое главное преимущество Шампании заключалось в ее экономических институтах, в огромной степени облегчающих торговлю. Графы Шампании прекрасно понимали, какое сокровище получили в своих владениях. Когда в 1148 году на пути в Провен были ограблены менялы и Звезле, граф Тибо II писал регенту Франции с требованием выплаты компенсации Минялам. Я не позволю, чтобы безнаказанно совершались недостойные поступки, которые приведут к разрушению моих ярмарок. Графу Тибо нравились ярмарки, потому что он мог облагать их налогами. Нет купцов, нет налоговых поступлений. К 1170 году местные графы стали назначать особых ярмарочных стражей, исполнявших охранные, регулирующие и судебные функции и обеспечивавших благоприятную институциональную среду. Вполне вероятно, что именно эти инновации побудили итальянцев, среди которых был Пьетро де Бернардоне, пуститься в странстве через Альпы, чтобы посетить знаменитые ярмарки. Но благодарить за это требовалось не только графов. Три города Шампани – Провен, бар об и Труа – имели привилегии коммун, что давало им право созывать на этот период свои муниципальные суды. Эти суды обеспечивали исполнение сделок и служили посредниками в торговых спорах. Такие первоначальные инновации были призваны обеспечивать основной порядок и безопасность, а также предоставлять юридические услуги, такие как разрешение споров. По мере того, как в торговлю включались итальянцы, инновации добирались и до Италии. В 1242-1243 годах группу итальянских купцов по дороге на шампанские ярмарки похитили и ограбили жителей пьячанцы. Именно этого и не хотел видеть граф Шампани. Он написал властям пьячанцы письмо с угрозами запретить всем купцам города торговать в Шампани, пока жертвам не выплатят надлежащую компенсацию. После того, как спор был разрешен, местные власти стали проявлять большую активность, принялись улучшать дороги и построили канал между Сеной и Труа. Шампанские ярмарки – один из самых известных примеров так называемой средневековой коммерческой революции. Итальянские коммуны находились в самом ее центре, и это было непростой случайностью. Коммунальная система правления породила законы и экономические институты, позволившие возродить экономическую активность после спада, последовавшего за крахом Западной Римской империи в конце V столетия. Италия занимала благоприятное положение, чтобы воспользоваться этим расцветом. На восток и к югу от нее располагались Византийская империя и новые мусульманские государства, с которыми мы познакомились в главе 4. Они поставляли специи и многие предметы роскоши. На севере находилась Англия и Фландрия. В Англии производили высококачественную шерсть, а во Фландрии — пользующиеся большим спросом ткани. Эта сцена словно специально была создана для широкой системы обмена. Южная Италия, которой с середины XII века управляли нормандские короли и Испания, также была хорошо расположена, но не обладала коммунальной системой правления, так что никто больше так и не воспользовался удачным случаем, как Северная и Центральная Италия. И это во многом связано с тем, как коммуны поддерживали необходимые для развития торговли установления. Это очевидно, если рассмотреть финансовые инновации ключевые для торговли. В этом итальянцы лидировали. Распространяясь по Европе, они учреждали свои аванпосты во всех местах, где торговали. Что еще более важно, они изобрели переводные вексели, ставшие основным методом организации средневековой коммерции. Представьте, что флорентийский производитель ткани хочет купить высококачественную норфолкскую шерсть в Англии. Он может отправиться в Англию с мешками итальянских дукатов, найти кого-нибудь в Лондоне, кто обменяет их на фунты, купить шерсть и на корабле отправить ее обратно. Либо же он может воспользоваться переводным векселем. Согласно стандартной терминологии, у такого векселя четыре стороны — Ремитент, в данном случае производитель тканей, векселедатель, банк ремитента во Флоренции, трассат партнер Флорентийского банка в Лондоне и векселеполучатель, торговец шерстью в Лондоне, у которого производитель ткани хочет купить шерсть. Во Флоренции ремитент отдает дукаты векселедателю, чтобы оплатить вексель. Затем он отсылает вексель векселю-получателю в Лондон, который отдает документ трассату и получает английские фунты. Затем получатель отправляет шерсть во Флоренцию. На векселе, который был куплен за дукатой во Флоренции, указана сумма в фунтах, которую следует выдать за него в Лондоне. Флорентийскому банку даже не обязательно иметь отделение в Лондоне. Он просто должен иметь право осуществлять сделки с другим банком, у которого есть такие отделения. Появление международных банков и переводных векселей в огромной степени облегчило международные финансовые операции. Переводной вексель подразумевает займ. Производителю ткани приходилось ждать получения шерсти, и он, по сути, давал деньги взаймы, предоставлял суду лондонскому торговцу. Этот заим компенсировался выплатой процентов, даже если это так и не называлось, и оформлялось посредством использования различных обменных курсов. К примеру, производитель ткани хочет купить шерсти в Лондоне на 100 фунтов, и по обменному курсу во Флоренции это подразумевает выплату тысячи дукатов. Затем в Лондоне при конвертации векселя фунты используется более низкий курс. Инновационные итальянцы вскоре создали новый кредитный инструмент — сухой обмен, при котором передвижение товаров не имеет значения, а использование различных курсов определяется заранее. Понятие сухого обмена, на первый взгляд, кажется креативным и довольно безобидным. Но это было рискованным, поскольку предоставление денег под проценты считалось ростовщичеством, одним из многих видов экономической деятельности, считавшихся недостойными или даже запрещенными, согласно нормам, обычаям и религиозным убеждениям средневековых европейцев. В Евангелии от Луки Иисус сказал «И взаймы давайте, не ожидая ничего». Поэтому церковная доктрина рассматривала кредитование под проценты как грешное ростовщичество и это было основным препятствием на пути развития эффективной финансовой системы. Естественно, что одни люди обладают капиталом и богатством, а другие нет. Но у этих других могут возникать идеи по поводу использования денег или возможности для инвестиций. Функционирующая финансовая система позволила бы людям с деньгами предоставлять кредиты людям с идеями. Проценты поощряют проведение таких операций тем, кто компенсирует взаимодавцу риск неплатежей и возможные убытки от того, что они не воспользовались деньгами другим образом. Запрет на кредитование на том основании, что это грех, замедляет развитие финансовой системы. Частью коммунальной революции в Италии было использование инноваций вроде сухого обмена для предоставления займов и кредитов, но без риска быть обвиненным в грехе и ростовщичестве. Церковь все еще разделяла подобные взгляды, но такие инновации позволяли ослабить некоторые аспекты клетки норм и открыть дорогу значительному росту в области инвестиций и коммерции. По мере развития жизни в коридоре сдерживать социальные и экономические свободы становилось все труднее. Ослаблять клетку постепенно начала даже церковь. Святой Фома Аквинский, например, дозволял должнику выплачивать компенсацию кредитору при некоторых обстоятельствах, и это стало гибким оправданием для платежей с процентами. Ослабление клетки норм стало одним из значительных источников экономических преимуществ для итальянцев, которые стали играть роль финансовых посредников по всей Европе. Ключевую роль во всем этом сыграла институциональная среда итальянских коммун. В других местах такой род деятельности вовсе не приветствовали. В 1394 году, например, король Арагона угрожал привлечь к суду всех итальянских купцов на том основании, что они занимаются ростовщичеством. Итальянцы возглавляли инновации и в других сферах. Они изобрели торговое страхование, при котором третья сторона принимает на себя риск сделки. Они также разработали много форм договоров, облегчавших торговлю. Одной из них была «Коменда», Временное партнерство между двумя людьми, один предоставлял капитал для торговой деятельности, а другой занимался этой деятельностью. По окончании деятельности стороны прекращали действие договора. Также коменда была еще одним способом обойти законы против расставщичества. Итальянцы же изобрели долгосрочные формы организации, ставшие прообразом акционерных компаний, позволявшие людям, не вовлеченным активно в коммерческую деятельность, вкладывать в нее свой капитал и получать вознаграждение в виде дивидендов. Важен также упор юридическое оформление прав собственности и использование услуг нотариусов. В 1280-х годах в таких городах, как Милан и Болонья, на каждую тысячу жителей приходилось 25 нотариусов. Все это требовало ведения учета. Неудивительно, что именно итальянец из Пизы Леонардо Фибоначчи в 1202 году революционизировал систему записи арифметических операций с использованием арабских цифр. Это упростило и сделало более понятными финансовые расчеты. В середине XIV века в Италии впервые появилась система двойной записи бухгалтерского учета. Коммерческая революция проходила одновременно с широким экономическим ростом и стимулировала инновации и за пределами финансового сектора. Хотя у нас нет достаточных данных для определения показателей национального дохода того исторического периода, Мы можем это сделать косвенным образом, с помощью степени урбанизации доля населения, проживающего в городах с численностью по меньшей мере 5000 человек. Урбанизация в Западной Европе к началу коммерческой революции удвоилась примерно с 3% в 800 году до 6% в 1300 году. Рост был гораздо быстрее в регионах, широко затронутых этой революцией. Для Италии в целом показатель за тот же период увеличился с 4 до 14%. Но это с включением юга Италии, который не переживал расцвета коммерции и коммун. Урбанизация в северной Италии, несомненно, была значительно выше. В Тоскане, например, она оценивается на уровне 25%. Во Фландрии и в Нидерландах в целом урбанизация возросла с 2 до 12% к 1300 году, а затем до значительных 23% к 1400 году. Динамика городских коммун очевидна, если рассмотреть относительную численность их населения в более широком европейском контексте. В 1050 году только одна из них, Флоренция, с не таким уж значительным населением в 15 тысяч человек, входила в список 30 крупнейших городов Европы. К 1200 году население Флоренции увеличилось на 400%, до 60 тысяч, и к этому списку присоединились Болонья, Кремона, Феррара, Генуя, Павия и Венеция. В 1330 году треть из 30 крупнейших городов Европы были итальянскими коммунами. Самым крупным городом была Венеция – 110 тысяч человек, за которые шли Генуя и Милан – по 100 тысяч человек. В Сиене на тот момент проживало 50 тысяч человек. Более многочисленным населением, чем Венеция, Генуя и Милан, могли похвастаться только Париж и Гренада, столица высоко мусульманской Испании. Другой признак экономического роста заметен в критическом влиянии экономической деятельности, образования и квалификации на рабочую силу. Все это, по всей видимости, резко возросло в Северной Италии в указанный период. Например, по оценкам новой хроники «Истории Флоренции XIV века», составленной Джованни Виллани, во Флоренции XIV века примерно от 8 тысяч до 10 тысяч мальчиков и девочек получали элементарное образование. И от 550 до 600 более высокое, а еще от 1000 до 2000 посещали специальные школы, где получали коммерческие навыки. Если это типичная ситуация, то формальное образование могло получать около половины населения Флоренции того периода. Обстоятельная флорентийская перепись населения 1427 года, Катасто, заставляет предположить, что читать и писать умели семь из десяти взрослых мужчин. Необычайно высокий показатель для той эпохи. По приблизительным оценкам, в Венеции 1587 года грамотными были 33% мальчиков. О распространении грамотности и об экономическом развитии также свидетельствуют и данные о производстве книг. В X веке на Италию приходилось только 10% из 202 тысяч изготовленных в Западной Европе книг. К XIV веку Италия стала крупнейшим производителем книг. 32% от общего европейского количества в 2 747 000 книг. В Италии также было больше университетов, чем в других частях Европы. 39% всех европейских университетов в XIV веке. В этот период произошли и значительные технологические улучшения. некоторые из которых сыграли ключевую роль в коммерческой революции, такие как улучшение конструкции кораблей и распространение кормового руля. До этого курс судна меняли при помощи весел, как в римскую эпоху, что было не так эффективно. Также в Италии были изготовлены первые очки и возникли первые текстильные фабрики в Лукке, изготавливающие одежду из шелка. а в 1360-х годах Джованни де Донди соорудил механические часы, хотя из его записок следует, что такие часы к тому времени уже существовали. Первая кошка на Канарских островах Одним из примечательных достижений коммун была высокая степень социальной мобильности. Известным примером служит жизнь Франческо Димарко Датини, Легенда из его родного города Камуны-Прато в Тоскане излагает историю его первого коммерческого успеха. «В те дни, — так гласит легенда, — когда предприимчивые торговцы Тосканы плавали к далеким землям, купец из Прато добрался до удаленного острова, называемого Канарским, и там король этого острова пригласил его на обед». Явившись на него, купец увидел стол, покрытый салфетками, и у каждой лежала дубинка длиной с руку, предназначение которой он не мог понять. Но когда все уселись и когда были поданы яства, то их аромат привлек целые полчища мышей, которых и следовало отгонять этими дубинками гостям, если они хотели отведать яство. На следующий день, проведя ночь в своем корабле, купец вернулся с кошкой в рукаве. И когда снова подали яство, и снова появились мыши, купец вынул из рукава кошку, которая живо прикончила двадцать пять или тридцать мышей, а остальные разбежались. «Это животное божественно!» – воскликнул король. На что купец ответил, «Сир, вы были ко мне столь любезны, что я могу отплатить вам, только даровав эту кошку». Король милостиво принял дар – Но прежде чем купец покинул остров, снова вызвал его и подарил драгоценные камни стоимостью в четыре тысяч скуди. На следующий год купец вернулся обратно на остров, взяв с собой кота, и на этот раз получил еще шесть тысяч скуди. Купец из Пратто вернулся домой богачом, и звали его Франческо Димарко Датини. Возможно, Датини на самом деле разбогател вовсе не таким образом. В действительности до нас не дошло никаких записей о том, что он когда-либо бывал на Канарских островах. Из того, что нам известно, он родился в небогатой семье владельца таверны, предположительно, в 1335 году. Когда ему было всего 13 лет, Италию поразила черная смерть, бубонная чума, унесшая жизни и его родителей, и брата с сестрой. Выжили только он и его брат Стефано, В наследство они получили дом, небольшой участок земли и 47 флоринов. Примерно через год после смерти отца Датини переехал во Флоренцию и устроился под мастерьем в лавку, где, вероятно, слышал различные рассказы о процветающем городе авиньон на юге Франции. С 1376 по 1390 год, вследствие споров о порядке избрания, именно там, а не в Риме, проживали римские папы. Наличие папского двора породило огромный и оживленный рынок, где процветали итальянские торговцы. Банковскими услугами и предметами роскоши заведовали около 600 итальянских семей, проживавших в своем городском квартале. Вскоре после того, как Датине исполнилось 15 лет, он продал свой небольшой участок земли в Прато и переехал в авиньон К 1361 году мы уже видим его партнером двух других тосканцев, Торро Диберто и Никола Дибернардо. Поначалу он торговал доспехами и оружием и по всей видимости неплохо наживался на обеих сторонах местных конфликтов. Его записи 1368 года, например, говорят о том, что он продал доспехи на 64 ливра Бернарду Дюгисклину, французскому военному командиру, и в тот же год продал дорогую партию оружия комунне Фонтес, пытавшийся защититься от того же Гисклина. До этого, в 1363 году, Датини приобрел первую собственную лавку, заплатив за нее 941 золотой флорин и еще 300 за клиентские связи. В 1367 году он возобновил партнерство с Торо де Берто. Каждый из них внес капитал в 2500 золотых флоринов, после чего они сообща стали владеть тремя лавками. В 1376 году он начал торговать солью, серебряными изделиями и произведениями искусства, а также занялся обменом денег. Он открыл таверну и лавку тканей и начал расширять географию своих операций. Например, посылал помощников в Неаполь. На тот момент в его основной лавке в авиньоне продавались серебряные пояса и золотые обручальные кольца из Флоренции. Кожи, сёдла и снаряжение для мулов из Каталонии, хозяйственная утварь со всей Италии, бельё из Генуи, бумазея из Кремоны и алая адзиндадо, особая ткань, из лукки Его лавка во Флоренции к тому времени превратилась в активный центр производства белой, синей и некрашенной шерсти, ниток для шитья, шелковых занавесок и колец для штор, скатерти, салфеток и больших банных полотенец, а также сундуков с ручной росписью, которые были частью приданого невест, дорожных сундуков и ларцов для драгоценностей. Вернувшись в 1382 году в авиньон он основал крупное деловое предприятие с основными конторами в Прато и Флоренции и с филиалами в Пизе, Генуе, Барселоне, Валенсии, на Майорке и Ибице. Между этими базами курсировали партии железа, свинца, квасцов, рабов и специй из Румынии и Черного моря. английской шерсти из Саутгемптона и Лондона, пшеницы из Сардинии и Сицилии, кожи из Туниса и Кордовы, шелка из Венеции, изюма и инжира из Малаги, миндаля и фиников из Валенсии, яблок и сардин из Марселя, оливкового масла из Гаэты, соли с Ибицы, испанской шерсти с Майорки, апельсинов, оливкового масла и вина из Каталонии». Среди его деловых документов были письма на разных языках – латинском, французском, итальянском, английском, фламандском, каталонском, провансальском, греческом, арабском и иврите. Он не просто торговал, но и основал производство тканей во Флоренции, скупая английскую и испанскую шерсть и экспортируя готовые товары. Франческо де Марко дотини да сделал состояние, не обладая большим наследством, связями или капиталом, без монополии и без помощи правительства, разве что в виде широкого институционального контекста, созданного итальянскими коммунами. Разумеется, многие представители старой элиты, привыкшей к старым порядкам, взирали на такие новшества с негодованием и испугом. Франческо да Дотини воплощал именно тот тип, направленный снизу вверх социальной мобильности, которого они боялись. Именно таких людей имел в виду епископ Отто, дядя императора Фридриха Барбароссы, когда распекал генуэзцев. Они нисколько не смущаются давать пояс рыцаря или степень отличия молодым людям низшего положения и даже некоторым работникам низких механических ремесел. которых другие люди, занимающиеся более уважаемой и почтенной деятельностью, чураются словно чумы. Епископ Отто жаловался на размывание иерархии и поддерживающих ее норм. Но ослабление таких норм критически важно для экономического развития, потому что они блокируют талантливым выскочкам, подобным датине, выход наверх. Инновации в большой степени зависят от их талантов и позволяют многим людям без особого положения в обществе выбирать свой собственный путь и экспериментировать со своими собственными идеями. История Франческо да Датини не единственная известная история мобильности снизу вверх той эпохи. По одним оценкам, в Пизе в 1369 году из 106 флорентийских компаний, пользующихся портом, 51 принадлежала новым людям. За пределами Италии можно привести пример Годрика из Финчейла, позже ставшего святым Годриком. Он родился примерно в 1065 году в Норфолке, в бедной семье. Его биограф Реджинальд Дарямский рассказывает, что его отца звали... Эйлвард, а мать Эдвенна. Оба были невысокого положения и достатка. Годрик решил не оставаться земледельцем, что было естественным для простого норфолкского парня невысокого положения и достатка. Ему без капитала пришлось прокладывать себе путь с самого низа, поэтому он начал с того, что обучился ремеслу корабейника или бродячего торговца, и принялся вести жизнь корабейника, сначала обучившись заключать небольшие сделки на незначительные суммы, а затем еще в молодом возрасте его ум мало помалу покупать и продавать и получать прибыль от более дорогих товаров. Постепенно Годрик накопил достаточный капитал, чтобы заняться более масштабными делами. Реджинальд повествует о том, что тот двинулся более смелым курсом и часто странствовал по морю в чужие земли, что лежали вокруг него. Так что, перемещаясь на парусах между Шотландией и Британией, он торговал многими товарами для погонщиков и вместе с этими занятиями обрел большую мирскую мудрость. Под конец его великие труды и заботы принесли ему плоды мирской прибыли. Через 16 лет успешной торговли и коммерческой деятельности Годрик решил раздать все свое богатство и стать монахом. Вернувшись в Ассизе, мы можем отметить, что отец святого Франциска стал преуспевающим торговцем во Франции, но также был скромного происхождения. Позже святой Франциск смиренно просил своих братьев по ордену францисканцев называть его «никчемным батраком», на что отвечал – Да, именно это и нужно, выслушивать сыны Пьетро де Бернардония. Скорее всего, Пьетро происходил из крестьян и только потом разбогател в Ассизе и Франции, подобно тому, как это сделали Франческо Демарко Дотини с Годриком. Экономика коридора По сравнению с экономикой безгосударственных обществ и экономикой при деспотизме в средневековых итальянских коммунах мы наблюдаем совершенно иную ситуацию. Мы видим не только значительно большую степень безопасности и свободы для жителей этих коммун, не только государство, которое охотнее предоставляет общественные услуги, чем подавляет и угнетает своих граждан, но также совершенно иной набор экономических возможностей и стимулов, порожденных обузданным левиафаном. Благосостояние и экономический рост основываются на нескольких простых принципах. К ним принадлежат стимулы, заставляющие людей инвестировать, экспериментировать и внедрять инновации. Без государства такие стимулы практически отсутствуют, потому что либо не существует законов для разрешения конфликтов и защиты имущественных прав во время конфликтов, либо существуют нормы, призванные заполнить безгосударственный вакуум и сдерживающие экономическую активность. При этом экономические возможности дестабилизируют саму суть таких обществ. В результате плоды любых инвестиций, скорее всего, украдут, отнимут или потратят зря. Деспотический левиафан способен следить за осуществлением имущественных прав и защищать инвестиции людей, но чаще гораздо более заинтересован в высоких налогах или монополизации ресурсов для себя самого, так что экономические стимулы при нем лишь едва выше, чем при отсутствующем левиафане. благосостояние и экономический рост не просто покоятся на прочных имущественных правах. Они в критической степени зависят от широких экономических возможностей. Часто мы считаем их само собой разумеющимся фактом, но это не так. И не было так, как мы видели в предыдущей главе. Экономика так естественным образом не организована. При отсутствующем левиафане клетка норм часто ограничивает экономические возможности для всех. При деспотическом левиафане правитель и его окружение могут обладать хорошо защищенными правами на собственность, даже чересчур защищенными, поскольку эти люди побеждают в любом споре. Но не простолюдины. Такого рода неравного распределения экономических возможностей недостаточно для обеспечения экономического процветания. Возможности должны быть широко и равномерно распределены во всем обществе, для того чтобы, если у кого-то появится хорошая идея для инновации или ценных инвестиций, он смог ее осуществить. Вспомним, что доминирование может проистекать от чрезмерной экономической власти, которую одни проявляют над другими, или из удушающих ограничений, накладываемых нормами. Следовательно, свобода в экономической сфере требует выравнивания поля и снятия ограничений. Именно это мы видим на примере социальной мобильности в итальянских коммунах. Бесчисленные индивиды вроде Франческо да тини или отца святого Франциско воспользовались этими возможностями и свободой для инвестиций, Основание собственного дела, эксперименты с новыми идеями, инноваций и превращение из людей низшего положения в богатых торговцев. Такое направленное снизу вверх экспериментирование и социальная мобильность являются плодами свободы. Таким возможностям и стимулам также необходима поддержка в виде честной системы разрешения споров и исполнения законов. или правосудие, как подчеркивает аллегория доброго правления. А они, в свою очередь, требуют, чтобы политические элиты не были слишком влиятельными, чтобы вмешиваться в отправление правосудия и пытаться склонить обстоятельства в свою пользу — веревки на фреске. Здесь мы видим другую критическую роль обузданного Левиафана, закладывающего основы экономического процветания. Если бы Левиафан не был обузданным, то как бы мы проследили за тем, чтобы к нему и к политически влиятельным людям применялись законы? То, что иногда называется правилом закона, также зависит от оков на ногах Левиафана. И эти оковы возникают не просто в результате конституции и клятв, но, как подчеркивает фреска, это веревки, которые держат в своих руках общество. Даже абстрактной приверженности принципам предоставления широких возможностей и честного разрешения конфликтов в общем случае бывает недостаточно. Если отсутствует ключевая инфраструктура, или если только немногие люди имеют доступ к знаниям и к навыкам, необходимым для достижения успеха в бизнесе или на работе, то возможности по-прежнему будут распределяться неравномерно. Поэтому общественные услуги необходимы не только потому, что они улучшают жизнь граждан, получающих доступ к лучшим дорогам, каналам, школам и выгоду от регулирования, но и потому, что они предоставляют широкие возможности. Вот чего достигли итальянские коммуны благодаря своей способности обуздать Левиафана, и именно это блестяще объясняет аллегория доброго правления». Читатель, знакомый с нашей предыдущей книгой «Почему одни страны богатые, а другие бедные» увидит заметные параллели между тем, что мы только что описали, и концептуальной основой той книги. По крайней мере, мы во многом последовательно соглашаемся с нашей более ранней позицией. Там мы описывали институты, предоставляющие людям широкие возможности и стимулы для инвестиций, инноваций и занятий продуктивной деятельностью, такие как инклюзивные экономические институты, которые предотвращают монополизацию политической власти небольшим сегментом общества и в то же время позволяют государству обеспечивать исполнение законов. Мы подчеркнули, что инновации, новые технологии и организационные принципы, несмотря на то, что они необходимы для стабильного экономического роста, часто будут встречать сопротивление, поскольку могут дестабилизировать существующий порядок, то, что мы назвали политическим креативным разрушением. Лучшая гарантия от того, чтобы некоторые очень влиятельные игроки не блокировали новые технологии и в процессе не сдерживали экономическое развитие, это убедиться в том, что никто и ничто не окажется достаточно сильным, чтобы сделать это. С такой точки зрения, концептуальная основа данной книги является развитием мыслей, изложенных в книге «Почему одни страны богаты». Обузданный Левиафан не просто кульминация инклюзивных политических институтов, необходимых для инклюзивных экономических институтов. Он также критически зависит от эффекта Красной Королевы, способности общества противостоять государству с политическими элитами и сдерживать их. Это выявляет центральную роль норм, которые помогают обществу организовываться, вовлекаться в политику и при необходимости восставать против государства и элит. Но важны не только оковы. В равной степени важна способность Левиафана проявлять свою силу для обеспечения исполнения законов, разрешения конфликтов, предоставления общественных услуг и поддержания экономических институтов, порождающих экономические возможности и стимулы. Таким образом, в равной степени важна способность государства, основанная на балансе сил между ним и обществом, Другой новый элемент здесь – внимание, которое мы уделяем ослаблению клетки норм. Об этом говорилось в предыдущей главе, где были приведены примеры того, как ограничения, основанные на нормах, традициях и обычаях, могут сдерживать экономические стимулы и возможности, и утверждалось, что для экономического роста их необходимо ослабить. Такое может происходить в какой-то степени само по себе, когда люди находят способы обхода этих норм, а сами нормы начинают терять релевантность. Но этот процесс значительно ускоряет обузданный Левиафан, как мы видели в главе 2 на примере Древней Греции. И это подчеркивает еще одну основную роль способности государства ослаблять клетку норм, одновременно создавая условия для свободы и устраивая препятствия на пути вовлечения общества в политику. Что критично, такое происходит, когда другие аспекты норм, особенно связанные с организацией общества и желанием предпринимать действия против элиты, сдерживают Левиафана, обеспечивая многогранное взаимодействие между способностью государства и нормами, как мы видели на примере Афин в главе 2. Плоды дурного правления Теперь, когда мы рассмотрели фрески двух стен в зале девяти с их символизмом, перейдем к левой стене и изучим последнюю фреску. Тут мы видим аллегорию дурного правления, иллюстрирующую экономические последствия плохого правления. Эта фреска сохранилась хуже остальных, но смысл ее ясен. На ней доминируют клыкастая и рогатая фигура тирании или того, что мы называли деспотизмом. У ее подножия мы видим связанное правосудие. Над нею вместо таких добродетелей, как великодушие и стойкость, парят тщеславие, измена, жестокость, обман и злоба. С левого края мы видим войну, поднявшую меч. Рядом с войной — раскол, который вместо рубанка держит лобзик, распиливающий предметы, олицетворение разногласий, которые разрывают на части общину и приводят к войне. На заднем плане ярко обрисованы экономические последствия тирании. Город слева разорен, земля усеяна кучами камней, стены и балконы домов разломаны. На наших глазах совершается убийство. Никакой торговли и коммерции не наблюдается. Последствия дурного правления видны и в сельской местности. По разоренным полям скачет войско, дома горят, деревья поникли. мы видим сильные образы экономических последствий деспотического левиафана, в которых художник прозорливо обвинил плохое правление. Почему были изобретены тортильи? Обузданный левиафан и порождаемые им экономические последствия и стимулы – явление не исключительно европейское. Еще один пример – из долины Оахака в Древней Мексике, примерно в 500 году до нашей эры Чтобы понять, что происходило в Оахаке примерно в то время, начнем с одного из основных современных мексиканских блюд – лепешек тортилья. А культивирование кукурузы, маиса, стало ключевым моментом в долгой истории экономического развития коренных американцев. Это произошло на территории современной Мексики примерно 5000 лет до нашей эры, а возможно и ранее. Кукурузу можно употреблять разными способами. Можно жарить початок и есть с него жареные зерна. Такой деликатес до сих пор продается на улицах в большинстве современных мексиканских городов. Либо можно сварить его и растолочь зерна в кашу. Альтернатива, возникшая в 500 году до нашей эры, превратить кукурузу в лепешки. Для этого нужно размолоть зерна в муку, смешать их с водой, посолить и приготовить на том, что мексиканцы называют комаль, на плоской керамической сковородке. На фотографии во вкладке показан набор современных комалей из Оахаки. Известно, что тортильи были изобретены примерно в 500 году до нашей эры, потому что археологи обнаружили, что первые комали появились в долине Оахака именно в то время. Приготовление тортильи из кукурузы требует гораздо больше работы, чем просто поджаривание зерен в початке. Но это облегчает транспортировку кукурузы. Для тортильи нужна лишь съедобная часть початка, а остальное можно выбросить. Но зачем вдруг обитающему в долине народу, известному под названием Сапотеке, понадобилось транспортировать кукурузу? Ответ связан с политической историей долины. году до нашей эры численность всего населения долины была всего примерно 2000 человек, а население первой по-настоящему урбанизированной зоны Сан-Хосе-Магате достигло тысячи человек. Вскоре Сан-Хосе столкнулся с конкуренцией со стороны более новых городских центров, в частности, со стороны Егуи в восточном ответвлении долины Тлакалула и Сан-Мартин-Тилькахете, в южном ответвлении валье гранга Некоторые археологи называют эти три места соперничающими между собой вождествами, но у них было много общего. Они почитали молнии, землетрясения, оборотни и ягуаров и говорили на диалектах языка, который мы сейчас называем сапотекским. Название сапотеки, по всей видимости, происходит из доминирующего в Центральной Мексике языка науатль, и означает «обитатель местности, где растет сапота», то есть сапотовое дерево со своеобразными плодами. Между этими тремя городскими центрами, там, где сейчас находится современный город Уахака, располагалось нечто вроде ничейной земли. Здесь, посреди долины, возвышается гора Монте-Альбан, достигающая высоты в 400 метров. Монте-Альбан был довольно пустынным местом, без природных источников воды, далеко от пригодных для сельского хозяйства земель в долине. В 500 году до нашей эры он еще был необитаемым. Но вскоре после этого общины Сан-Хосе-Магате, Егуи и Сан-Мартин-Тилькахете объединились и построили город на горе, население которого быстро достигло численности в 7 тысяч человек. Этот город стал столицей новообразованного государства, интегрировавшего всю территорию долины посредством иерархии поселений и административных центров. Большинство зданий, сооруженных в эпоху, которые археологи называют ранним периодом Монте-Альбан-1, ныне погребены под более поздними постройками. Тем не менее, раскопки предоставляют четкие доказательства существования трех районов, окружавших первоначальную центральную площадь города. По всей видимости, выходцы из разных общин селились каждые в своем районе. В этот период, прежде чем для сохранения дождевой воды стали выкапывать резервуары, всю воду для поселения приходилось поднимать на гору, как и кукурузу. Тут-то и пригодились тортильи. На горе было сооружено несколько сельскохозяйственных террас, но их было недостаточно, чтобы обеспечить пищей 7 тысяч человек или 17 тысяч человек, населявших Монте-Альбан в более поздний период. Итак, пищу, как и воду, приходилось доставлять вверх по склону, и тортильи облегчали этот процесс. Создание поселения Монте-Альбан с жителями Сан-Хосе-Моготе Фиегуи и Сан-Мартин-Тилькахете – еще один пример первичного зарождения государства там, где его прежде не существовало, что мы описывали в главе 3. Но он отличается от типичных примеров первичного образования государства, в отличие от того, что Чака делал в зулуленде или от того, что мы видим в долине реки Нил при зарождении древнеегипетской цивилизации. Там не было харизматичного лидера или мощной политической элиты, которые навязали бы свое доминирование остальному обществу. Этот пример скорее похож на ситуацию в Афинах или в США, где общество было достаточно сильным и способным ограничивать государства и элиты. Вспомним, например, как после конституционального конвента в Филадельфии и ратификации Конституции федеральному правительству пришлось решать вопрос о столице. Сначала Конгресс собирался в Нью-Йорке, но южные и северные штаты спорили о постоянном месте столицы. Высказывались различные предложения. Жители Нью-Йорка хотели оставить столицей свой город, а южане хотели переместить ее ближе к югу. Первый президент Джордж Вашингтон предпочел компромисс — нейтральную территорию на реке Потомок, недалеко вверх по течению от его поместья в Маунт-Вернон. В 1790 году он настоял на своем, благодаря сделке, оформленной Джеймсом Мэдисоном, Александром Гамильтоном и Томасом Джефферсоном. Южные Штаты блокировали принятие законов, которые позволили бы новообразованному федеральному правительству брать на себя и оплачивать долги Штатов. Для Гамильтона это было критическое условие построения нового государства с централизованной фискальной системой и способностью занимать деньги. В обмен на соглашение о том, что столица будет сооружена на реке Потомок в указанном Вашингтоном месте, южные штаты согласились разрешить федеральному правительству брать на себя долги штатов. Таким образом, город Вашингтон в округе Колумбия был построен на нейтральной, неразвитой территории между двумя группами, соперничающих между собой северных и южных штатов. Хотя от истории Монте-Альбан и не осталось письменных свидетельств, вполне вероятно, что происходившее там во многом напоминало пример США. Как и Мэдисон с Гамильтоном, граждане, или, по крайней мере, элиты Сан-Хосе-Могате, Иегуи и Сан-Мартин-Тилькахете наверняка осознали преимущество создания более эффективного централизованного государства. Именно и это произошло, по свидетельствам археологов. После основания Монте-Альбана мы находим меньше следов конфликтов, как и меньше сожженных остатков зданий или обгорелых кусков штукатурки или других материалов. Свидетельства говорят о том, что в период становления государства значительно расширилась и торговля. На одном археологическом участке в Вальдегранде обнаружена большая открытая платформа размерами 55 на 38 метров. Это не храм, и она обрамлена крупными камнями. Есть доказательства, что это было место специализированного производства. Остатки неправильно обожженной керамики, куча обломков кремния и кварцита, камни, сточенные особым образом, доказывающим, что их использовали для шлифовки или точения, и взбивалка коры для изготовления бумаги. По сути, платформа почти определенно исполняла роль рынка. Так какого же рода политические институты поддерживали мир и экономическую специализацию в Монте-Альбане? Как правило, мы узнаем о политических институтах древних государственных образований по их археологическим свидетельствам, по именам и изображениям могущественных царей и по их гробницам, полным ценных предметов. Но в случае с апотеками ничего подобного мы не находим. Мы не имеем ни малейшего представления, какие там были древние цари. если вообще были какие-то цари и династии. Если удается установить датировку, то мы не знаем их имен. Нет никаких искусно выполненных гробниц, гравировок или дворцов. Похоже, там не было принято персонифицировать власть. После основания Монте-Альбана центральную роль в религии сапотеков играл культ Кохико. Кохико был сапотекским воплощением «молнии туч дождя». Но в его образе не отображались какие-то отдельные личности, не было никаких богов-королей. Для доколумбовой Мексики это не так уж необычно. В огромном городе теу к северо-востоку от Мехико, в котором в период его наивысшего расцвета проживало 200 тысяч человек, также не было именованных царей, царских гробниц или дворцов. На фресках изображаются представители так называемой «элиты», но всегда в масках. В Теотиуакане не было принято хвастаться властью, как если бы там существовали нормы, препятствующие доминированию правителей и элиты, как если бы Левиафан был крепко обуздан. Хотя мы не знаем, какого именно рода было правительство как в Монте-Альбане, так и в Теотиуакане, известно, что на момент завоевания Мексики там существовало много государств, управляемых коллективно консулами. Хорошо задокументированный пример – доколумбовое государство Тлашкала, существовавшее с середины XIV века до испанского завоевания и создавшее сложные республиканские институты с общественным представительством. Археологические свидетельства могут свидетельствовать о том, что схожая форма правления была и у сапотеков. Так что разумно предположить, что появившееся в Монте-Альбане было обуздано схожим образом. Также можно наблюдать, что институциональная система Монте-Альбана имела глубокие положительные экономические последствия. Мы уже отметили, что жители той эпохи, скорее всего, поддерживали мир, у них существовали процветающие рынки и имеются доказательства важного роста торговли. Помимо прочего, по сравнению с предыдущим периодом прекратилось сооружение больших хранилищ для продуктов. возможно потому что их можно было легко купить на рынке и необходимость в длительном хранении отпала о рыночном развитии свидетельствует и качество строительства домов до 500 -го года до нашей эры дома как правило сооружались из переплетенных прутьев со штукатуркой и лишь некоторые строились из камней и глинобитных кирпичей но после 500 -го года нашей эры постройки последнего типа стали нормой Что еще больше поражает, после образования государства наблюдается широкая экспансия населения по всей долине. Как мы уже говорили, в тысячном году до нашей эры во всей долине проживало около 2000 человек, и население держалось на этом показателе до начала раннего периода 1. После основания Монте-Альбана и увеличения его численности до 7000 человек, численность населения всей долины возросла до 14000 человек. Позже население Монте-Альбана увеличилось до 17 тысяч человек, а население всей долины превысило 50 тысяч. Несмотря на быстрый рост Монте-Альбана, никакого убытка населения Сан-Хосе-Магате и Егуи и Сан-Мартин-Телькахета, похоже, не наблюдалось. Некоторые их жители, по всей видимости, действительно переезжали в Монте-Альбан, но их население быстро восстанавливалось, а приток новых жителей в столицу обеспечивала миграция из сельских районов. Возможно, в тот период одновременно происходили повышение рождаемости и миграция людей в новое государство из мест за пределами долины. Среди других экономических изменений были увеличившиеся производство гончарных изделий, изменения в типе гончарных изделий и заметная интенсификация сельского хозяйства. Обрабатываемые области расширялись, и впервые наблюдались инвестиции в ирригацию. Все свидетельства говорят о росте сельскохозяйственной производительности и потребления. В этой главе мы рассмотрели нечто довольно сильно отличающееся от того типа государств, которые возникают благодаря воле к власти. и, конечно, также сильно отличающиеся от слабой, почти отсутствующей политической иерархии без государственных обществ. Мы также наблюдали, как и было предсказано в главе 2, за тем, как такой обузданный Левиафан на ранней стадии своего развития порождал гораздо больший уровень свободы и совершенно иной набор экономических возможностей и стимулов, пробуждающих мощные силы, подталкивающие общество к процветанию. Но каковы же истоки этого совершенно иного типа отношений между государством и обществом? К этому вопросу мы и переходим в следующей главе.